Тридцать восемь. Касс. Одиннадцать с четвертью ударов. Касс подумывал о том, чтобы подслушать разговор Матиаса с Брумом в бальном зале, но не хотел упускать из вида Нину, когда вокруг было столько дрюскелей. Он спекулировал на чувствах фьерданца к девушке. И в таких ставках он всегда был уверен. Настоящий риск заключался в том, сможет ли кто-то столь честный, как Матиас, убедительно врать в лицо своему наставнику. Судя по всему, у Хельвара были скрытые таланты. Каз проследил за Брумом и Ниной до сокровищницы. Затем спрятался за одной из ледяных статуй и сосредоточился на своей убогой задаче. Нужно было вытащить пакетики уайлена с отравой для корней, которую он проглотил, прежде чем устроить засаду для тюремного фургона. Ему приходилось делать это каждый час, чтобы не переварить их, вместе с пакетиком хлорных пилюль и запасной парой отмычек, которые он отправил в путешествие по пищевому тракту на случай непредвиденных обстоятельств. Приятного в этом было мало. Брекер научился этому трюку у одного из фокусников восточного обруча, который годами дышал огнём, прежде чем случайно отравил себя, проглотив керосин. Закончив, Каза смотрел периметр сокровищницы, крышу, вход, Но, в конце концов, ему больше ничего не оставалось делать, кроме как прятаться, быть на чеку и волноваться обо всём, что может в эту секунду идти наперекосяк. Он вспомнил, как Энеш стояла на крыше посольства и буквально пылала каким-то новым азартом, который он не понимал, но всё равно мог распознать цель. Она наполнила её светом. «Я заберу свою долю и покину отбросов». Когда она раньше упоминала, что уедет из Кеттердама, Каза никогда не верил ей до конца. На сей раз всё было иначе. Он скрылся в тени западной колоннады, когда начали бить колокола Чёрного протокола. Удары Эльдер-Клока разносились над островом, сотрясая воздух. Со сторожевых башен ярким потоком полился свет. Дрюскели у ясени прервали свой ритуал начали раздавать команды, а затем волна стражников, спустившихся с башен, распространилась по острову. Каз выжидал, считая минуты, но ни Нины, ни Матиаса до сих пор не было видно. «Они в беде», — подумал он. «Или ты смертельно ошибался насчет Матиаса и сейчас поплатишься за все свои насмешки над болтающим деревом?» Он бы пробрался в сокровищницу, но вокруг бегали дрюскели, а ему нужно было какое-то прикрытие, пока он будет взламывать замок. Затем он увидел, как из здания выбежали Нина с Матиасом и человек, который, по его предположению, должен был быть бо баюром Только он собрался их позвать, как раздался взрыв, и его планы полетели к чертям собачьим. «Они подорвали лабораторию», — подумал Каз, когда вокруг него начали падать обломки. «Я определенно не поручал им взрывать лабораторию». Остальное было чистой импровизацией, и для объяснений не оставалось времени. Он только успел сказать Матиасу, что они должны встретиться у Ясеня, когда начнет звонить черный протокол. Брекер думал, что у него будет время напомнить о Баленек перед тем, как прыгать во мрак. Теперь оставалось только надеяться, что они не запаникуют, и что его удача притаилась где-то внизу. Падение длилось невероятно долго. Каз очень рассчитывал, что шуханец, которого он схватил, Был удивительно юным бой Юлбаюром, а не каким-то несчастным заключённым, которого Нина с Матиасом решили освободить. Он успел засунуть в рот мальчика диск и раздавить его собственными пальцами. Касс дёрнул хлыстом, ослабляя все тросы, и услышал крики напарников, когда канаты втянулись. По крайней мере, они не попадут в воду связанными вязанными. Брекер долго, насколько это было возможно, медлил, прежде чем раскусить собственный бален Когда он оказался в ледяной воде, то испугался, что у него остановится сердце. Каз сам не знал, чего ожидал, но течение реки оказалось ужасающим, стремительным и сильным, как лавина. Шум оглушал даже под водой, но вместе со страхом Брекер испытывал какое-то головокружительное чувство удовлетворения. Он был прав. Голос Бога. В легендах всегда крылась правда. Касс знал это не понаслышке, потратив столько времени на выстраивание собственного мифа. Он гадал, откуда берется вода для ледяного рва и фонтанов, и почему речное ущелье было таким глубоким и широким. Как только Нина описала обряд посвящения в Дрюскеле, он понял, фьерданская крепость строилась не вокруг большого дерева, а вокруг источника. Джель — источник, подпитывавший моря, дожди и корни священного ясеня. У воды был голос. Это знала каждая канальная крыса, любой, кто хоть раз спал под мостом или переворачивался вместе с лодкой в зимнюю бурю. Вода могла разговаривать голосом любимого человека, давно потерянного брата или даже бога. Это был ключ, и как только Каз понял это, все стало на свои места, словно кто-то наложил на ледовый двор и его службы идеально точный чертеж. Если он прав, Джель вынесет их в ущелье. «Главное — постараться не утонуть к тому моменту». А это было вполне реально. бален давал им воздух только на 10 минут, может, на 12, если они будут дышать спокойно, в чём Брекер очень сомневался. Его сердце выскакивало из груди, а лёгкие, казалось, уже сдавило кольцом. Тело онемело и ныло от низкой температуры, а тьма была непроглядной. Вокруг ничего, кроме приглушённого рокота воды — и тошнотворного ощущения от непрекращающегося падения. Он не знал точную скорость воды, но чертовски хорошо понимал, что цифры почти не оставляли им шансов. Цифры всегда были его верными союзниками — ставки, прибыль, искусство пари. Но сейчас не помешало бы положиться на что-то большее. «Какому богу служишь ты?» — спрашивал его Энеш. «Любому, кто предложит хорошую награду». Вряд ли хорошей наградой можно было назвать то, что он надрывал задницу в гонках на чайнике подо льдом на вражеской территории. Что их ждёт, если они вынырнут в ущелье? Кто их ждёт? Джесперу с Уайленом удалось запустить чёрный протокол. Но получилось ли у них всё остальное? Увидит ли он и неж на той стороне? «Выжить, выжить, выжить!» Так Каз проживал свою жизнь от мига к мигу, от вдоха к вдоху, с того ужасного утра, когда обнаружил, что Джорди все еще мертв, а он очень даже жив. Брекер вертелся во тьме. Он никогда раньше так не мерз. Вспомнил из ладони неж его щеке. Его разум взбунтовался против этого прикосновения, впал в полное недоумение. Он чувствовал и ужас, и отвращение, и где-то в этом беспорядке эмоций, возбуждение, желание, которое все еще испытывал, надежду, что девушка снова прикоснется к нему. Когда ему было 14, Касс собрал команду, чтобы ограбить банк, который помог Герцену обмануть их из Джорди. Они вышли с 50 тысячами Крюге, но он сломал ногу, падая с крыши. Кость срослась неправильно, и с тех пор он начал хромать. Поэтому парень нашёл фабрикатора, который сделал для него трость. Это стало его декларацией. Не было такой частички него, которая не была бы сломанной или неправильно сросшейся. Но не было и такой частички, которая не стала бы сильнее благодаря этому. Трость теперь — часть его мифа. Никто не знал, кто он на самом деле. Никто не знал, откуда он взялся. Он стал казом-бреккером, калекой и самоуверенным парнем, подонком из бочки. Перчатки были его единственной уступкой собственной слабости. С той ночи, когда он лежал на горе трупов, а потом плыл от баржи жнеца, он не переносил ощущение прикосновения кожи к коже. Для него это было мучительно, омерзительно. Единственный кусочек его прошлого, который он не превратил во что-то опасное. Балин начал пениться на губах, внутрь просачивалась вода. Как далеко несла их река, сколько ещё оставалось плыть. Он всё ещё держал одной рукой Юл-Баюра за ворот. Шуханец оказался меньше Каза. Оставалось надеяться, что ему хватит воздуха. В голове Бреккера мелькали яркие вспышки воспоминаний. Чашка горячего шоколада в руках с варежками, предупреждение Джорди, что шоколаду надо дать остыть, прежде чем можно будет его пить. Чернила, сохнувшие на бумаге, когда он подписал документы на клуб воронов. Его первая встреча с Инеш в зверинце, фиолетовой шелка и глаза, подведенные сурьмой. Нож с костяной рукояткой, который он подарил ей. Рыдание, доносившиеся из ее комнаты в клепке в ночь, когда она совершила свое первое убийство. Рыдание, которое он проигнорировал. Каз помнил, как она иногда устраивалась на подоконнике его чердачного окна в тот год, когда он привел ее к отбросам. Девушка кормила ворон, которые собирались на крыше. «Не стоит заводить дружбу с воронами», — сказал он ей. «Почему?» Каз отвел взгляд от стола, но что бы он не хотел сказать, слова так и не слетели с его языка. В кои веки выглянуло солнце, и Энеш повернулась к нему лицом. Её глаза были закрыты. Чёрные, как смола, ресницы откидывали тени на щёки. Ветер с гавани растрепал её чернильные волосы, и на секунду Каз вновь почувствовал себя мальчиком, уверенным, что в этом мире есть волшебство. «Почему?» — повторила она, не открывая глаз. Он сказал первое, что пришло в голову. «У них плохие манеры». «Как у тебя, Касс!» Девушка засмеялась. «И если бы звук можно было закупорить в бутылку и наслаждаться им каждую ночь, он бы так и сделал». Эта мысль ужаснула его. Касс вдохнул последний раз, и бален растворился, а вода попала внутрь. Он прищурился, надеясь увидеть хоть намёк на свет. Течение било его об стену туннеля. Давление в груди нарастало. «Я сильнее этого!» убеждал себя парень. «У меня железная воля!» Но в его ушах раздавался смех Джорди. нет, братец, никто не сильнее. Ты обманывал смерть много раз. Жадность можно подкупить, но смерть не служит никому». Каз чуть не утонул ту ночь в гавани, быстро работая ногами в темноте, держась на плаву с помощью тела Джорди. «Теперь никто и ничто не поможет ему». Он попытался думать о брате, о месте, о пекке Ролинсе, привязанном к стулу в доме на Зельверштрате, с ортом, набитым торговыми контрактами, пока каш заставлял его вспомнить имя Джорди. Но все его мысли занимала Инеж. Она должна жить, она должна выбраться из ледового двора, а если не сможет, он должен жить, чтобы спасти её. Боль в лёгких была непереносимой. Он должен сказать ей, что «Она чудесная и храбрая, и он ее не заслуживает. Он неправильный, лживый, перекрученный, но не настолько безнадежный, чтобы не суметь собрать из себя некое подобие мужчины, который ей подходит. Сам того не понимая, он начал полагаться на нее, искать ее, нуждаться в ее близости. Нужно поблагодарить ее за новую шляпу». Вода давила на грудь, требуя сделать вдох. «Не буду!» — поклялся Каз. Но в конце концов он открыл рот, и вода хлынула внутрь.